Глава восьмая. Зима. Наступила вторая зима после пленения Ольги. Гнетущая неизвестность ушла в прошлое. Семья стаюна жила одной надеждой свидеться с родимой. стаюн целые дни проводил на реке. Он благословлял пересвета, чья сеть приносила ему большую часть добычи. Чтобы быстрее продать рыбу, Стаюн даже сбивал на нее цену, уступая дешевле других рыбаков. Тем это было невыгодно, но они не сердились, понимая, с какой святой целью действует муж Ольги. Огород при хате Стаюна обильно снабжал семью овощами до нового урожая. Свекла, огурцов, луку, моркови, капусты всегда было достаточно. Но этой осенью почти все было свезено на торговище и продано. «Будем питаться рыбой, что похуже», — решил отец, и дети с ним согласились. И все-таки нагатые очень медленно пребывали в тайнике, куда прятал их рыбак. Стаюна начала одолевать сомнения. Что, если ему не удастся к весне собрать выкуп? Тогда Ольге придется лишний год томиться в ненавистном плену. И у Стаюна созрело решение. — Слышь, Зорька, — сказал он однажды сыну, — надо бы на тебе в помощнике идти к плотнику либо к кузнецу. Без того мы не сведем концы с концами. — А как же рыбалка? — удивился Зоря. — С рыбалкой я один управлюсь. Да и Светланка поможет, коли нужно будет. Не так просто, однако, было найти хозяина, который согласился бы взять несведущего в ремесле парня, и заплатить ему за зиму полгривны серебра. Дело требовало больших хлопот и беготней. К счастью, Зорик встретился в монастыре с Нежданом. Юноша рассказал другу, что ищет работу. Неждан обрадовался. «Знаешь, Зорька, батя хочет взять еще одного ученика. У нас прибавилось заказов. Я похлопочу за тебя и добьюсь, чтобы он сверх харчей тебе плату положил. Когда сын поговорил с Пересветом, тот по привычке стал советоваться с женой. Софья и слышать не захотела, чтобы брат Светланы появился у нее в доме. Пересвет сурово оборвал жену. «Софья, ты не права. Мы с семье навечно обязаны. А что наш сын Стоюнову дочку полюбил? Рыбак тут не повинен. У него жена в плену изнывает». Ему каждая лишняя нога дорога, и кто же ему поможет, как не мы. Смотри, нас Бог накажет за неблагодарность, припугнула Ржень суеверную жену. Да и неждан что-нибудь выкинет. Видела, какой он ныне непокорный стал? Софья смирилась. Чтобы Зори не терял времени на долгие переезды из чисторы на подол и обратно, решили, что парень будет жить у оружейника. Место для него нашлось в Адрине, где спали пересвет с сыном. Принимая ученика, мастер сказал, поглаживая опаленную у бороду, «Смотри, Зоря, старайся. Я наказываю не за неумение, а за небрежение». На первое время Зори дали самую легкую работу. Он должен был готовить кольца для кольчуг, которые в ту пору назывались бронями. Некоторые кольца делались разъемными, их концы расплющивались, и в них пробивались дырочки. Когда в разъемное кольцо вставлялось сплошное, оно скреплялось заклепкой. Дело было однообразное и надоедливое, но юноша трудился усердно, неутомимо. Кольчугу составляли тысячи и тысячи колец, и надо было искусно соединить их, чтобы получилась железная рубашка, с отверстием для головы и с железными рукавами. Русские оружейники в своем мастерстве превзошли иноземцев. В Западной Европе в ту эпоху еще не умели делать кольчуги, и купцы приезжали за ними на Русь. Неудивительно поэтому, что хотя работа над одной броней отнимала немало неделей напряженного труда, этот труд вознаграждался с лихвой. Иногда, чтобы оживить долгие часы работы, Зоря начинал пересказывать события из истории Руси. Он помнил летопись Геронти почти наизусть. Оружейники под подмастерье старались полегче стучать молотками по наковальням, потрескивала все целучина, а Зоря звонким юношеским голосом рассказывал о походе Олега на Византию, о подвигах Святослава. Пересвет растроганно думал, какой хороший парень уродился у Стоюна. Всем взял. И собой пригож, Статин, Селен, и работы из рук не валится. Да еще грамоте обучился. Куда там нашему попу? Вот мне бы такой зять достался, я бы Бога благодарил. Мысль эта вначале была мимолетной. Нелепо взять нищего, у которого после отца не останется иного наследства, кроме старой хаты до да пары сетей. Но Зори работал все более упорно и сноровисто. И думы пересвета становились благосклоннее к юному подмастерью. «Сам-то я с чего начинал?» – размышлял старик. «Ветхая кузня, наковальня да молоток. А ведь все преодолел, дом построил. Почет и уважение имею. Серебро на черный день закопано. И Зори хоть и беден, а хороший из него будет взять. Но когда он вспоминал о любви Неждана к дочери рыбака, его брала досада. Если Неждан женится на Светлане, то по церковным законам брак Зори и Надежды станет невозможен. И юный рыбак не войдет зятем в семью оружейника. И тогда рухнет его мечта о том, что нежданный Зори поставит его дело первым в Киеве. Старик пытался успокоить себя. Ничего рассуждал. Он ось вылетит это дурью парнишки из головы, а невесту ему найдем другую. О чувствах надежды и Зори оружейник совершенно не думал. Ему было безразлично, нравятся они друг другу или нет. Пересвет считал, что возможность стать зятем богатого ремесленника просто осчастливит парня, и он будет бесконечно рад. Неотвязные мысли до того допекли Пересвета, что он поделился ими с женой. «Только смотри, никому ни слова», — строго предупредил он Софью, «я тебя знаю, раззвонишь всему подолу, а я еще ничего толком не решил». Намерения пересвета ошеломили его жену. Слова мужа ее точно варом обдали. — Да что ты, муженек, — запричитала она, — что ты надумал, светное? взять в семью рыбацкого сына? Да уж я скорее соглашусь нежданку на Светлане женить, а Наденьку в обиду не дам. Цыц, Нишкини, и чтоб никому ни слова. Время покажет. Но болтливая София не удержалась и под секретом поведала обо всем дочери. Сказать, что Надя была поражена, значит ничего не сказать. Она была уничтожена, убита. Ей, считавшей себя неотразимой красавицей, втайне мечтавшей о заморском королевиче и уж только на худой конец о знатном бояриче, стать женой Галапузова Зорьки. И что ее тогда ждет? Домашнее хозяйство? Возня с горшками у печи? Варка щей для работников? Нет, нет и нет. Надежда и раньше издевалась над Зорей, а теперь она его возненавидела. Не зная под дела, парень простодушно удивлялся. За что она так меня не любит? Но если он пытался задобрить ее ласковым словом, Девушка фыркала и презрительно отворачивалась от него. Пересвет не хотел отрывать молодого грамотея от учения и раз-два в, в неделю отпускал его к геронтию. Чтение летописи заканчивалось, и Зорин учился читать совершенно свободно. Наставник стал учить его письму. Одну из церковных книг, пришедшую в Ветхость, отдали геронтию. Летописец соскабливал ножиком буквы с уцелевших листов, и получался так называемый полимпсест. Умение писать пером Зоре далось легко. Гораздо сложнее обстояло дело с буквицами, то есть с заглавными литерами, которыми начинались книжные абзацы. Буквицы часто представляли из себя маленькие картинки. У Зори оказался большой вкус. Он рисовал оригинальные красивые буквицы, и довольный учитель говорил, «Добрый списатель книг из тебя получится, в юноше и Сие я тебе глаголю, смиренный инок Геронтий!» Зима прикрыла пушистым покровом склоны киевских холмов, навалила огромные сугробы в долинах. Катание с гор на санках было любимым занятием киевлян. Катались и ребятня, и взрослые, мальчишки и девчонки каждый день, а взрослые лишь в воскресные дни, да и то отстояв обедню. Любили горожане и кулачные бои. Редкое воскресенье обходилось без того, чтобы на льду реки не выходила стенка на стенку. Дрались гора с подолом. В честь горы отстаивали торговцы, боярская челить княжеские дружинники. За подол становились кряжестые кожевники, мускулистые кузнецы, широкоплечие каменотесы. И катание на санях, и кулачные схватки были заманчивы для нежданной и Зори. И все-таки два друга редко участвовали в этих забавах. По воскресеньям Зори отправлялся в черторы проведать отца и сестру, а Неждан проводил время в мастерской. С невиданным упорством изучал он секреты оружейного ремесла, чтобы скорее выйти в самостоятельную жизнь и осуществить свою мечту — жениться на Светлане. Странное дело, парень ни единым словом не заикнулся любимой о своем чувстве, но почему-то был уверен, что Светлана его не отвергнет. Я и силен, и высок, с наивным самодовольством думал неждан а как выучить по-настоящему работать, где она такого другого найдет? Всего пять месяцев прошло с тех пор, как княжеский посол, отправившийся в Царьград, повез послание Ольги. И, конечно, рано было ждать его возвращения, да и вряд ли случилось бы оно в зимнюю пору. И тем не менее то рыбак, то его сын захаживали на великокняжеский двор и, поклонившись ключнику парой терлядок, почтительно спрашивали, не вернулся ли боярин Светозар, посланный в Византию. Ответ всегда был один — нет, и скоро не ждем.